ощупкнул я бубин он ударил в него изо всех сил и сторгнув из упругой туго натянутой кожи звук небывалой силы он прокатился над головой ударился в стенки мехового полога и пройдя сквозь оленью шкуру продырявив её устремился ввысь в пространство звуки сами собой исторгались из горла когота И он только боялся, как бы они не разорвали его своим мощным напором. Рука колотила бубен, и ракотание его, сильное и звонкое, следом за песнопением, вырвалось из еранги, взлохмачивая края дыры, образовавшейся в меховом пологе. Он не мог сказать, какие слова, какие звуки вылетали из его сведенного судорога и рта. Это было вне его сознания, вне его понимания. Только одна мысль была ясной и отчетливой — спасти, вытащить из когтистых лап болезни жену. Взгляд его не отрывался от распростертого у меховой стенки полого обнаженного тела, и сквозь слезы и пот он видел, как вальто поднималось, паря над полом, выстеленным моржовой кожей, то снова опускалось, мягко касаясь оленьей шкуры. Сколько времени длилось Камлане, и он не знал, не знал, как долго лежал в забытье у потухшего жирника. Сознание медленно возвращалось к нему. Холод коснулся его обнаженной груди и поднялся к лицу, к закрытым глазам. Сначала была мысль, то был долгий и мучительный сон. Все это приснилось, и болезни. И невидимые рэкены, везущие на маленьких нарточках, запряжённых крохотными собачками беду, и охваченная огненным недугом Валь. Сейчас он откроет глаза. Я кажется, в привычном остывшем полуги, поту, жирник и студёный воздух помаленьку просочился внутрь. Так всегда бывает на рассвете, когда снятся сны. Вот сейчас он протянет руку и дотронется до тёплого плеча жены, она вздрогнет, давая знак, что проснулась, и придвинется ближе. Но что это? Рука наткнулась на ледяное, остывшее тело. Он отдёрнул её, боясь открыть глаза. Нет, это не сон. Как же так? Он вложил в Камлании всю свою мощь, всю силу любви, всю силу веры в могущество и справедливость внешних сил, и они не приняли его мольбам. Этого не может быть. Как мучительно возвращаться в печальную действительность. Да, это не сон, а явь, и ничего уже не исправить, не переделать. Какая жестокость! Какая несправедливость? Почему так случилось? Кому могло помешать их тихое, никому не вредящее счастье? Где же вы, великие внешние силы? Тело твоё остаётся лежать на земле, а то, что было тобой, распарило и исчезло навек. Никто не вернёт ни улыбку твою, ни взгляд ни голос живой, ни дыханье, ни кожи тепло. Солнце великое уже не согреет меня. Холодом веет от его блестящих лучей. Лучше бы мне уйти к высокой звезде, лишь бы снова весна пришла к тебе. Сердце окаменело.